Глава 28 Рома. Я вышел за ворота, и оказалось, что даже воздух здесь другой, чище, позволяет дышать, а не липнет к легким, ядовитой смолой. В одном слава прав на все сто, в этот дом я больше не вернусь. Сука! Он прочитал наш разговор? Нет, он прочитал монолог матери, но почему-то не учел мой ответ. Что я тогда ей сказал? Сейчас даже не вспомню. Я привез Милу на озеро, и все мысли были заняты только ею. Черт, Она, должно быть, все слышала. И наверняка накрутила себя. Конечно, ведь я такой подонок, и намного проще поверить в то, что я поступаю с людьми, как последняя сволочь, а не просто пытаюсь выбраться из этого болота несправедливости. И самое смешное, что она единственная в этом долбанном мире... Рядом с кем я чувствую себя собой. Сама же залезла мне под кожу. Я заберу ее отсюда. Вот прямо сейчас. Если она не пойдет со мной, то все ее слова и ломаного гроша не стоит. Достал из кармана почти разряженный телефон и матернулся. Почти девять. Вадим вылетел из головы. Только вспомнил о нем, и на экране высветился его номер. «Малыш, ты меня ждешь?» И я уже подъезжаю, томно проговорил он. Она не рядом, и уже не актуальна, буркнул я. А вчера говорил, что подействовала. И как прошло? Я устало выдохнул и сжал переносицу до рыжих пятен в глазах. Давай просто покончим с делом быстрее. У меня планы на вечер, помнишь? А про себя подумал: если они еще в силе. Грёбаные если. Ладно, выходи посерьезнил он. «Буду через минуту. Уже на улице». Я сбросил звонок и набрал Милу. Просто должен был услышать ее голос и понять, что она все еще на моей стороне. В ухо раздались короткие гудки. Я подумал, что она звонит мне, мы просто наткнулись друг на друга. Раздраженно сбросил и набрал еще раз. Но на этот раз телефон ее был отключен. Какого хрена? Во входящих действительно были вызовы от нее, но телефон был по-прежнему отключен. Я посмотрел на ворота ненавистного мне дома. Войти? Получить по лицу от собственного отца опять? Правда, ему не понравилось отнюдь. Автомобильный сигнал и звук тормозящих шин заставили меня обернуться. Вадим кивнул через окно, даже не став глушить двигатель. Я пришел в себя, выдохнул, собрался. «Он мой билет в независимую жизнь. Слишком долго я шел к этому, чтобы отступать от последнего шага. Сегодня мы подпишем договоры, оформим все документы и приступим к работе». «Привет!» – поздоровался я, открывая дверцу. Он протянул мне руку и нахмурился, осматривая лицо. «Это свежий. Мелкая?» – удивился Вадим. «Видимо, кожа на скуле саднила не просто так». «Мы перестарались с этим малыш, да? Я говорил тебе, она будет в бешенстве». Я хмыкнул и мотнул головой. «Она была, но не настолько. С ней мы решаем проблемы другим способом». Вадик понимающе улыбнулся и тронулся. «Тогда, отец, что вы никак не пойдете друг другу навстречу?» «Я попытался, но сложно что-то доказывать тому, кто тебя не воспринимает вообще никак. Давай не будем об этом, лады». «Как скажешь, Лис?» «Одно только скажу. Он будет гордиться тобой, когда мы откроем дело?» Мне уже было плевать, честно. Отпустила, отрезала. Я хотел быть для него сыном, которым он бы гордился. Теперь я просто хотел быть собой. Но я больше не хотел быть сам по себе. Набрал Миле сообщение. «Когда мы освободимся?» спросил у Вадима. «Прости, я замотался вчера, забыл предупредить». Виновато произнес он. С адвокатом все в силе, а вот нотариус перенес встречу на час позже. Значит, на пять будем у него. И где-то в половину шестого будешь свободен. Жду тебя в шесть у кондитерской. Я не столь надеялся на то, что она прочитает это, как на то, что получу уведомление, когда она снова появится в сети. «Дерьмовое утро», – прошептал я, – стукнувшийся подголовник. «Дерьмовый настроено на великое дело», – поправил Вадим и посмотрел на меня, когда мы притормозили на светофоре. «А если серьезно, спасибо тебе, Ром. Да ладно, свою же шкуру спасал. Не только. В первую очередь мою». Он протянул мне кулак. «Брат!» «Брат!» – подтвердил я и стукнул его кулак своим. «Вадя возобновил ход, но я видел, что ты терзала и его. Мы же все обсудили вчера. Компромат у тебя на руках. У меня, Катя и Толяна по копии. Если черт будет рыпаться снова, засадишь его за решетку. Что не так?» Вадим поджал губы. Долго думал, не говорил. «Ты не знаешь этого ублюдка так, как я. Он же насквозь червивый. Спокойно новость не примет» и не заляжет на дно, как мы того хотим. Если с тобой связываться побоится, то может осклабиться на Катю. Он не знает, что у нее что-то есть на него, заверил я. Да не в том дело. Он знает, что я ее люблю. Только прикидывается болваном, сам видел. Он и про Милу все понял. Понимаешь, к чему я? И я сжал челюсти. Понимаю. Я не смогу быть спокоен за наших девушек, пока эти черти на свободе. Мы должны их посадить сейчас, а не ждать, пока они отомстят. А они отомстят. Даже не сомневайся. Я думал об этом. Вернее, я решил подумать об этом всерьез позже, когда мы подпишем документы. Не так все просто. У черта отец завязан с органами, и он за них слей горой. Не то что мой. Не суть. «Суть в том, что просто отнести в полицию флешку с фотками, с записями разговоров и другими доказательствами – бесполезное дело. Все быстренько почистят, потеряют, замнут. Знаем, как это делается. Значит, нужна подстава. А это уже само по себе тянет на криминал. Не хочу уподобляться этим, как верно Вадим выразился, чертям. Что-нибудь придумаем», – проговорил я, потирая раскалывающиеся виски. С драками точно пора завязывать, в поле зрения попал маленький шрам на ладони. Вспомнил, как нам было по тринадцать. Отцы оставили нас одних в доме Вадима, а сами свалили на бизнес-тусовку. Мы разожгли костер в саду и как настоящие индейцы свершили ритуал братской преданности. Надо было разрезать руку, выпить какое-то гадкое пойло вроде самбуки с каплями крови присягнуть на преданность друг другу и поделиться самой сокровенной тайной. Мы выполнили все пункты. Я признался, что не люблю свою мать. Вадим, что влюблен в Катю. С тех пор у меня есть брат. А то, что я немного приврал Миле, не считается. Ведь действительно никого к себе не подпускал. Вадим был далеко все это время, но так клятва все же отложилась в наших неокрепших разумах. Я верю, что он не предаст. «Значит, любишь? Все еще?» – спросил и показал ему ладонь. Вадим улыбнулся и открыл мне свою. У него шрам был побольше, он резал усерднее. «Ничего не изменилось за семь лет», – произнес он. «Только Катя по тебе сохнет». «Ты же знаешь». «Да знаю!» – воскликнул Вадим без какой-либо злобы. Она, кстати, тоже поняла. Увидела тебя с Милой и дошло, наконец. «А меня все устраивает, знаешь». В шестнадцать я за ней наблюдал. У меня девчонка для пробы появилась. Катюха ревновала, но все отрицала, конечно. В 17 для пробы появился у нее какой-то хер. Меня тогда плющило конкретно. Но как-то пережил. Потом она во Францию свалила. Я был в ауте. Затянула в плохую компанию. Сам знаешь. А когда она вернулась, уже вся расфуфыренная мадам. Куда я ей после французов? Я и сам ее как мог подольше динамил, чтобы черт на нее глаз не положил. Но не углядел, все же в одних кругах тусим. И ее в свои сети втянули, сволочи. Ну, а теперь нам по двадцать Она нагулялась, натанцевалась, навертелась своей задницей. И знаешь, все эти годы я наблюдал со стороны и надеялся, что притупится все, застынет и забудется как-то само собой. Но каждый раз, когда вижу ее с другим, Меня опять уносит. Да, протянул я. Знаю. Вадим хмыкнул и завернул на нужную нам улицу. Так вот, отвечаю на твой вопрос. Это вот оно и есть. Самое настоящее. С годами не проходит, проверено. Так что не будь идиотом, как я. Не мучайся. Хватай в лапы и в норку. Я засмеялся и снова посмотрел на долбанный телефон. Пускай только трубку возьмет. «Приехали», – оповестил Вадим. «Документы у меня». Время близилось к обеду, когда последние пункты основного договора были оговорены. С Вадимом мы все перетерли давно, оставались лишь в формальности. Основателем компании стал он. Доход решили делить соответственно вложенным средством. Мои 30%, его 70%. Зато я полностью руковожу процессом стройки, начинки, организации работы и подбором персонала. Примерно через год, когда спорткомплекс отобьет себя и начнет приносить плоды, мы с Вадимом откроем еще два филиала. Под его руководство и под мое. А там посмотрим. Пока остановились на трех крупных комплексах в области. Проблема была лишь в земле. Думали, справимся сами. Но в конце концов пришлось подключать и отца Вадика. У крестного были выходы на нужных людей. И нам в целях развития спорта в регионе все же согласились отдать долгосрочную аренду территорию озера. Да, того самого. Вот почему я решил отпраздновать день рождения Милы именно там. Хочу, чтобы она выбрала любое название для комплекса, какое ей только стукнет в голову. А Вадим предложил заказать у нее оформление логотипа, баннеров. Флаеров, всей этой рекламной графики. И я опять набрал ее. До того, как мы бы начали подписывать акт передачи земли в аренду. Ведь знал, что это затянется еще минимум на час. Но в ответ механический голос опять заявил, что абонент недоступен. «Все в порядке?» спросил Вадим в который раз. «Ты же говорил, что поссорился с отцом, а не с ней?» «Я не ссорился. Не знаю». «Так бывает». Он засмеялся. «Ты можешь и не знать, а вы уже, оказывается, поссорились». После его слов о черте, внутри появилось противное сосущее чувство. Какого хрена с ее телефоном? Психанул и набрал Алену. Отец бы точно не взял трубку, хотя я не был уверен, как отреагирует на мой звонок мачеха. Она и слова не сказала, пока мы с отцом выясняли отношения. Впрочем, мне было плевать. «Алло, Рома?» Взволнованный голос моментально резанул по нервам, и сосущее чувство усилилось. «Мила, с тобой?» «Что значит со мной?» Я оставлял ее дома, когда уходил. Алена отчаянно вздохнула и проговорила с короговоркой. Она очень расстроилась, попросила оставить ее одну. Я поднялась к ней, чтобы позвать на обед, но ее нигде нет. Им мотоцикла ее отца нет. Я сцепил зубы от злости. «Куда?» «Ну, твою ж дивизию!» «А с телефоном что?» «Я нашла его в комнате. Он разбит. Ром, где она может быть? Ты знаешь?» На ум пришло озеро. А сразу после кондитерская или квартира ее отца. Голова начала разрываться, да еще и Вадик на левое ухо. «Мы на месте. Вы проверили квартиру?» «Она хотела уехать туда. Или, может быть, какой-нибудь подруге?» «Нет у нее подруг», – произнесла Алена, горестно вздохнув. «Мы со Славой сейчас же поедем в квартиру и обзвоним всех знакомых». «Да, сделайте это. Если найдете ее, дайте мне знать». «Да, конечно. Рома». Алена запнулась, но я и так догадался, что она хотела сказать, потому опередил. «Скажу только раз. Я не собирался делать того, в чем меня обвиняет Слава». И больше не буду ни за что оправдываться. Наши смелые отношения касаются только нас. Нравится вам или нет, а мы вместе». «Ох, Рома!» Мачеха опять вздохнула. Ее голос стал тише, будто она не хотела, чтобы кто-то услышал. «Если вы такие же, как мы, вас ничего не удержит друг от друга. Я лишь надеюсь, что вы не успеете причинить боль друг другу и другим. Не повторяйте наших ошибок». Хмыкнул. «Спасибо за совет». «Очень мило» и положил трубку. Не хотел грубить, но вся эта ситуация жутко нервировала. «Что на этот раз?» – спросил Вадим, внимательно за мной наблюдая. «Если бы ты был обиженной блондинкой, куда бы ты пошел?» – задал ей вопрос. Он поморщился. «Твоюж! С Милой нет связи?» «Нет. Мы оба подумали об одном и том же. Какой процент, что Мила поехала в город». Какой процент, что черт ее найдет раньше меня? Она не знает, где я. А я без понятия, ищет ли она меня вообще. Алена сейчас поедет на их бывшую квартиру. Скорее всего, она там, подбодрил брат. Если она обижена, ей наверняка просто захочется побыть наедине, подальше от всех. Я кивнул, взял себя в руки и прогнал суетливые мысли. Даже если она поехала на озеро, Черт не знает об этом месте. Она посидит, успокоится и вернется домой. Я бы так и сделал. Разумнее было бы подождать звонка Алены. А за это время мы все же могли покончить с бумагами. Ладно, идем. Позвал я, и мы вошли в новое здание. Спустя полчаса Алена прислала сообщение. Ее нет в квартире. Это спустило меня на землю. Держать лицо и благодарить чиновника за подписанный акт Стала невыполнимой задачей. Я пожал мужчине руку и, извинившись, вышел из кабинета. Мне все это не нравилось, причем настолько сильно, что граничило с паникой. Какая-то часть меня ехидно подметила, что я стал параноиком, потерял девчонку из виду и во что превратился. Но ведь было это одно «но», не дающее мне покоя. «Черт!» «Если он найдет ее, я даже представлять не хотел, что сделает в отместку. От этой мысли колотила. Я злился на себя за то, что так и не забрал ее утром, и на Милу за то, что так глупо сбежала. «Ромыч, ты чего?» – позвал Вадим, выбежав следом. «Дай ключи», – потребовал я, протягивая ладонь. «Я поеду искать ее, а ты оставайся и заверши все дела. Без твоей подписи не выйдет». «Я понимал это». «Ну, блять, выбор был очевиден. Я просто знал, что должен найти ее. Увидеть, может быть, отшлепать за то, что заставило нервничать. И только потом, когда успокоюсь, вернусь к документам». Вадим все понял без слов. Кивнул, протянул мне ключ и указал мне на телефон. «Держи меня на связи. Если понадобится помощь, сразу звони. И включи локацию, чтобы я смог тебя найти». Сев в машину, я сразу направился на выезд из города. По дороге была та кондитерская, где я заказывал торт. На сам торт мне было плевать, но я подумал, что она могла забрать его. В этом мало смысла, как бы она везла его на мотоцикле. Все равно, поддавшись наитию, я заехал на парковку и направился внутрь. Женщина, принимающая заказ, сразу узнала меня. Сначала улыбнулась, но после сразу же развела руками. А тортик ваш уже девушка забрала. Значит, мы все-таки мыслим одинаково. Блондинка? Да-да, красавица. Та, с которой вы в прошлый раз были. Забрала где-то полчаса назад. Вы, видимо, разминулись. Да, спасибо. Угрюмо ответил я и посмотрел на женщину с надеждой. Она что-нибудь сказала? Куда собирается? Что планирует сделать с этим тортом? Женщина, понимающих, хмыкнула. Я предложил ей взять одноразовые приборы, а она сказала, что не будет его есть. Ей просто хочется посмотреть, что там написано. я кивнул. Еще раз поблагодарил кондитера, развернулся и почти дошел до двери, но вспомнил кое-что еще. Лия была здесь в прошлый раз. Ее квартира в другом районе. Тогда что она здесь забыла? Нашел в телефоне фотографию с одной из вечеринок, увеличил изображение этой суки И вернулся к прилавку. «Последний вопрос. Эта девушка здесь сегодня была? Брюнетка? Да, точно помню. Она в одно время с вашей ушла. И женщина, приподняв одну бровь, окинула меня осуждающим взглядом. Если та блондинка ваша, конечно. Моя. Процедил я, ускоряя ход. На ходу набрал Вадима, не замечая, как пальцы дрожат от ярости. Это все фигня». Главное – не допускать мысли, что они успели с ней сделать за полчаса и не сходить с ума. Мило у черта, бросил я ледяным голосом. «Что?» Она была в кондитерской, Ли проследила за ней. Я быстро осмотрел улицу. Мотоцикла нигде нет. «Так, тихо, брат, остынь на секунду», – предложил Вадим. Я пытаюсь, едва не заорал я, но мерзкие картинки то и дело лезли в голову. Наркота, шантаж и подпольные бои – это лишь цветочки. Ты сам сказал, что черт гнилой, и прекрасно знаешь, что у него на уме. И все по моей, блядь, вине. Тогда уж по моей, – ответил Вадя. Это я попал на бабки и сам должен был разбираться, а не тебя подсылать. Я подключу отца и Толяна. Мы найдем ее? Найдем, – повторил я автоматом, садясь за руль. Начнем с клуба.